Южный форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки. Москва, бутова, 15 декабря, среда 12.08. Да коли мы будем жить в позорной темноте. Сколько можно терпеть, копыта, голубчик? Ну что ж ты такой непонятливый? Умцы, шустрый конец, приглашенный шасами в качестве постановщика, Забрался на трибуну и замахал оператором руками. Не снимать! Прекратите! Собравшиеся во дворе форта дикари замолчали. Они уже привыкли, что митинг периодически прерывается для получения оратором очередной порции инструкций. Всем дело! насупился Уибуй. Почему ты опять не использовал слово ⁇ мля ⁇?⁇ Забыл ⁇ вздохнул копыта. — Как есть, ⁇ забыл ⁇ А в натуре? В натуре забыл мля? Вот видишь, кротко произнес конец. Ты ведь умеешь их говорить. Я их всегда говорил. А когда речь произносишь, не говоришь. Камеры в натуре мерцают, помолчав, признался уйбуй. Нельзя в телевизор такие слова говорить. Не на мля? Умцы вздохнул. Копыто. Сколько раз тебе повторять? Мы всю твою ругань вырежем. Пиканье в телевизоре будет. Поэтическим соображением, так сказать. Тогда затем ругаться? Потому что у нас по плану народный митинг. Копыта, давай ругайся, донеслось из первых рядов. Не маленький чай Меня вместо него возьмите. — Я такое скажу, никаким пиканием не замазав. — на, барана возьмите, он вам показывает народный митинг, мля. А копыта — кретин. Прошедшие сначала начала съемок полчаса доказали умцию истинность последнего утверждения. Но менять оратора постановщик не собирался. Во-первых, не был уверен, что следующий кандидат окажется умнее. Во-вторых, бравого уйбуя утвердили и беджар, и урбек, и кувалда. Приходилось работать с тем, что есть. Топыта, ты все понял? Надо постараться. Ладно, мля, постараюсь. В натуре? В натуре. Вот и хорошо. Понис поправил на уйбуе бандану и скатился с трибуны, исчезнув из видоискателей камер. Внимание, снимаем! Да коли в натуре, мля, мы будем сдать в потемках, сколько можно издеваться над чувствами народа, мля? Я вас в натуре спрасываю!» Толпа, раздраженная затянувшимися съемками, ответила злобным рычанием. Бешенство у дикарей вызывало не пребывание на холодном дворе, а то что откладывалось свидание с пятью ящиками виски, обещанным участником митинга великим фюрером. Гордость наша семейная страдает, и не дает нам голову поднять мля, плечи не дает расправить. Поработили паскуды, всюды нам в глаза смотрят и насмехаются, помнят мля, как в земли нас исконные топтали. Как по морям нас и мы с конным плавали. Будут всего лисы ли? Мы должны твердо сказать. Хватит! Обидели нас, мля! Теперь прощение просите. В грехах покайтесь в натуре. Не отнимайте у нас детей кусок хлеба. Города нас и полили. А вес нас и воровали, «Западные леса вырубили! Родины лисы ли!» Пунций, слушая заученные вопли народа, согласно кивал и беспрестанно сверялся со сценарием. Вторая камера. «Надар, какого черта ты снимаешь этих обезьян? Они же совсем не орут!» «Это гнилифи!» — сообщил болтающийся возле режиссера Кувалда. «Они совсем тупые, не понимают, что происходит!» Надо было им объяснить. Объясняли. Надо было повторить. Не успели. Надар, правей, тебя шивзище беснуются Их снимай. Картинка на мониторе изменилась, и режиссер удовлетворенно кивнул. Другое дело. Теперь совсем хорошо, а? Да. Валда помялся. Положение великого фюрера заставляло его вести себя соответственно. С подданными он был величественен, с представителями других семей старался держаться на равных при дикарях. Когда же одноглазый оставался с чужаками один на один, спесь с него слетала, и великий фюрер пробел. И было чего? Глядя, как лихо управляется шас с многочисленными кнопочками, ручками и клавишами на режиссерском пульте, Не забывая при этом раздавать указания и операторам, и постановщику, Увальдо проникся к нему глубочайшим уважением. Режиссер Тигратком. Большая шишка, если вдуматься. Отстоим свое право! рявкнул разошедшийся копыта. Дикари встретили призыв дружным воплем. Кувалда поморщился. По мере того, как верный Уйбуй распалялся, Беспокойство фюрера, изначально смутное, усиливалось. Казалось ему, что не зря копыта с такой охотой согласился провести митинг, и глотку дерет вон как, не за страха, а за совесть. На бумажку уже не смотрит, лепит, что в голову приходит, а приходит от чего-то нужное. Случайно так не бывает. Случайно в дикарские головы только ругань приходит нецензурная. А лозунги правильные, моменту соответствующие. Надо заучивать, репетировать, чтобы не рассеялись. А зачем копыту репетировать перед митингом, если у него бумажка была? Зачем на месте подпрыгивать и бандану срывать, если ему было велено только кулаками махать? Зачем? Неспокойные мысли роились в голове великого фюрера. Ох, неспокойные! Казалось ему, что верный копыта змеей обернулся, пригрелся на груди подлец. А теперь, воспользовавшись случаем, авторитет перед семьей набирает. Спасители Отечества выходит. Систы гержевой мля. Увалда хотел плюнуть на пол но постеснялся. Сделал шаг и исполнил задуманное в корзину для бумаг. — Ты о чем? — рассеянно спросил режиссер. — Копыта этот! Горлопан, Спаситель мля! А кого он спас? — Семью. — От чего? — От позора. Режиссер с легким удивлением посмотрел на фюрера. — В принципе, как и любой житель тайного города... Он был прекрасно осведомлен о связи между красными шапками и логикой, точнее, об отсутствии оной. Но вывертку Валды поставил шасов в тупик. — Боюсь, одному копыту это не по силам, — пробормотал режиссер, возвращаясь к своим обязанностям. — А ты не бойся! Ты смотри, что происходит Фюрер принялся загибать пальцы. — И кислил, он прифумал. Он. Раз. Меня ее повписать заставил? Заставил. Он. Фва. Флямитинга. Слова заусил? Заусил. Он. Три. Здесь явная измена кроется. А позор причем? Чуфы копыта испугаются и перед нами извинятся. И буфит копыто-спаситель. Мля!» Режиссер почесал в затылке. Относительно реакции чудов у него было свое мнение, но делиться им с дикарем шас не хотел. Почему дипломатично заметил. «Не думаю, что все так плохо. Нафа было мне пойти кричать. Пусть бы меня слушали и в телевизор снимали». Потому что уйбуй не может быть спасителем и рафетелем. Только я могу. Мне положено. Тебе митинговать нельзя по сценарию. Режиссер взял со столика несколько листов. Вот, здесь написано. Воля народа. А я и есть народ. Ты политический деятель. Я лучшая часть Нарофа. Самая его умная и живая часть. Вот-вот, самая умная. Опасаясь, как бы взбудораженный фюрер не выскочил на трибуну и не испортил запись, шас решил зайти с другой стороны. И самая умная часть. А нам было сказано, что митинг должен быть похож на настоящий. А он бы и был похож. Тогда скажи, кто умнее? Ты или народ? Е, конечно. Вот видишь, какой бы это тогда митинг был, о на трибуне. Совсем даже не народный митинг. А что? политическая провокация. И чудо бы тебе за это. Не нафа подробности, попросил великий фюрер. Я и так не знаю, Сенфе консится. «Придавем рыжих дятлов к ответу!» – проорал Копыта. «А это не провокация!» – осведомился Кувалда, сообразив, что под рыжими дятлами уй имеет в виду чудов. «Это воля народа!» – отрезал Шас. «Трудящиеся выражают мнение. Электорат негодует и все такое прочее. А у нас к мнению народа относятся с уважением». Сегодня они перед камерой попрыгают, а завтра ты придешь и скажешь. Вот так, господа, я бы не в жизнь. Но население недовольно. С тепей и взятки гладки. Увалдо припомнил, что примерно о том же и даже в тех же самых выражениях его инструктировали Биджар и Урбек, а потому успокоился. Снова плюнул в корзину, уважительно потрогал пальцем один из мониторов и спросил. — А покажете, как фа! — Когда велят, тогда и покажем. Шас отвернулся. — Первая камера, дай крупный план. Фюрер же, вернувшись в нормальное расположение духа, принялся сочинять указ о повешении смутья на копыта. Стоит ли казнить Уйбуя, Кувалда еще не решил, но указ написать надо, чтобы время потом не терять.